Глава первая. Рейтеры. Отряд по обвалам альпийским прошел, С бурбоном удалым он поперешел. Байрон — преображенный урод.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 Она торжественно была разбита на куски председателем революционного клуба в Ларси. Впоследствии на ее место поставили другую Деву Марию, правда, из гипса, но имеющую благодаря шелковым лоскуткам и стеклянным бусам довольно хороший вид и придающую почтенную внешность кабачку Клода Жиро. Больше двухсот лет тому назад, а именно в 1572 году,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 По иностранному выговору по странной одежде в них можно было признать немецких конников, так называемых рейтеров, которые являлись предлагать свои услуги протестантской партии, особенно когда та была в состоянии хорошо их оплачивать. Если ловкость этих чужеземцев в управлении лошадьми и их искусство в обращении с огнестрельным оружием делало их грозными в час сражения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 В их платьях, шитых не по ним и, по-видимому, попавших в их руки как военная добыча, сочетались нищета и роскошь. На одной был лиф из твердого шелка, затканного золотом, совершенно потускневшим, и простая холщовая юбка. На другой — роба из делового бархата и мужская шляпа из серого фетра, украшенная петушиным пером.